Он решил, что я аил. Сумрачно подумал Ранд. Ему уже хотелось уехать из Кайриана. Но этот город — единственное место, где Инктор может их отыскать. И Селин говорила, что будет ждать Ранда в Кайриане. Придется немного обождать, пока комнаты будут готовы. — объяснял Куалье, расточая улыбки и поминутно кланясь, ведь необходимо разместить кровать для Лойла. Ранд хотел, чтобы они втроем вновь заняли одну комнату. Но под давлением шокированных взглядов хозяина и настойчивого шепота Хурина, лорд Ранд, мы должны показать этим кайориэнцам, что нам тоже не меньше, чем им известно, что правильно и прилично Он уступил, и они с Куале сошлись на двух. Одна для самого Ранда, вторая — смежная, соединенная с первой дверью для его спутников. Комнаты во многом походили друг на друга, только в первой стояли две кровати, одна из них подрост Агир, а в комнате Ранда кровать была одна и большая, как обе кровати из соседней комнаты, вместе взятые с массивными квадратными столбиками, Доходящими почти до потолка, квадратными и массивными оказались и мягкое кресло с высокой спинкой и умывальник, а стоящий у стены плотяной шкаф был вырезан в тяжеловесном суровом стиле, отчего казалось, будто сей предмет обстановки готов в любой момент опрокинуться на постояльца. Пара окон по обоч от кровати выходили на улицу, что была двумя этажами ниже. Едва содержатель гостиницы ушел, Ранд распахнул дверь и впустил Лоэла и Хурина в свою комнату. — Что-то тут у меня кошки на душе скребут. — Жутко неуютно, — сказал он им. — Каждый смотрит на тебя так, словно думает, что ты что-то такое делаешь. Я схожу в Слободу где-то на часок. Там хоть люди смеются. Кто из вас будет первым охранять? — Рок? «Я останусь», — быстро сказал Лойл. «Я бы не прочь почитать немножко, только потому, что я не заметил Агир. Еще не следует, что здесь нет каменщиков из Стэддинга Цофу. Он неподалеку от города». «А мне казалось, ты захочешь с ними встретиться». «Нет», — Ранд. «В прошлый раз они и так много расспрашивали, почему я один в большом мире». Если до них дошли вести из Стейдинга Шангтай, э, так что, э, по-моему, я лучше тут отдохну и почитаю. Рант покачал головой. Подчас он забывал, что Лойл в сущности убежал из дома, решив посмотреть на мир. — А ты, Хурин, в свободе музыка и люди смеются. Готов поспорить, там никто не играет в Дайз Деймар. — Лично я, лорд Рант... Далеко не так в этом уверен. Все равно спасибо, что позвали, но я не пойду. Там слишком много драк и убийств тоже. Да и запах там в слободе, если вы понимаете, что я хочу сказать. Нет, вряд ли они решат докучать лорду. Конечно, начни они задираться, солдаты быстро с ними разберутся. Но я, если вы не против, посидел бы в общей зале, пропустил кружечку-другую... — Хурин, тебе незачем просить у меня разрешения что-нибудь делать. Тебе же это известно. — Как скажете, милорд? Нюханч изобразил нечто вроде слабого поклона. Ранд тяжело вздохнул. Если они вскоре не уберутся из Скайрена, Хурин, того и гляди, начнет раскланиваться и расшаркиваться. А увидев такую сцену, Мэтт и Перин никогда не дадут Ранду об этом забыть. — Надеюсь... Инктера ничто не задержит. Если в скором времени он не появится, мы сами доставим Рок Фалдара. Он тронул записку Селлен через ткань куртки. Должны будем доставить. Лойл, я скоро вернусь, и вы сможете посмотреть на город. Я предпочел бы не рисковать, — заметил Лойл. Хурин проводил Ранда вниз по лестнице, когда они оказались в общей зале перед Рандом возник куале с поклоном протянув поднос. На подносе лежали три сложенных и скрепленных печатями пергамента. Ранд взял их, чего, видимо, и ожидал хозяин гостиницы. Пергамент был превосходного качества, мягкий и гладкий на ощупь. Дорогой. Что это такое? спросил Ранд. Коля опять поклонился, разумеется, приглашениями, лорд, от трех особ из благородных домов. Вновь поклонившись, он удалился. Кто бы мог прислать мне приглашение? Ранд вертел их в руках. Никто из сидящих не поднял на него взор, но у него было ощущение, что они в то же время наблюдают за ним. Печати ни о чем не сказали Ранду. Ни на одной не было полумесяца и звезд, которыми была запечатана записка с Кто бы мог узнать, что я тут? К этому моменту лорд Рант кто угодно, — тихо произнес Хурин. Похоже, он тоже чувствовал, что за ними наблюдают. Стражники у ворот не станут держать рот на замке. Сразу разболтают о чужеземном лорде, прибывшем в Кайриан. Конюх! «Хозяин гостиницы, всякий выложит, что знает, там, где, как полагает, ему из такого рассказа будет небольшая выгода, милорд». Морщась, Ранд сделал два шага и швырнул приглашение в камин. «Пергамент вспыхнул моментально. Я не играю в дайс Деймар», — сказал он громко, чтобы услышали все. Но на него даже Куале не взглянул. — Мне дела нет до вашей великой игры. Здесь я просто жду друзей. Хурин схватил Ранда за руку. — Прошу, лорд Ранд, — настойчиво шептал он, — пожалуйста, не делайте больше так. Ты что, и в самом деле считаешь, что я получу еще уверен свет? Вы напомнили мне один случай, когда Тева совсем обезумел от осы, жужжащей в уши. Тогда он нападал по ее гнезду. Скорее всего, вы убедили всех в этой зале, что вы замыслили, что ты глубоко скрытая. Должно быть, вы участвуете в тайной части игры, раз вы вообще отрицаете свое участие. Так они решат». В Кайриане в нее играют все лорды и леди. Нюхач посмотрел на приглашение, чернеющее и сворачивающееся в жарком огне, и скривился. И наверняка у вас появились враги в трех домах. В домах не из великих, иначе они не стали бы так спешно действовать, но все-таки из благородных, милорд. Вам надо отвечать на любое приглашение, которое еще получите. Отклоните его, если вам угодно. Но они что-то прочтут в том, чьи приглашения вы отклонили, и в том, чьи примете. Конечно, если вы откажетесь ото всех или примете все, я не стану в этом участвовать, тихо сказал Ранд. Как можно скорее мы уезжаем из Кайрена. Он сунул в карманы куртки сжатые кулаки. И почувствовал смявшуюся записку Селен. Вытащив ее из кармана, он разгладил записку на груди. Так скоро, как сумеем, произнес негромко он, пряча ее обратно в карман. Закажи себе выпить, Хурин. Кипя от гнева Ранд, широким шагом вышел на улицу, не совсем уверенный, на что сердится больше, на самого себя, на Карен и его великую игру, или на Селен за ее исчезновение, или на Моррейн. Это она всему виной. Она стащила его куртку и подсунула взамен одежку лорда. Даже сейчас, когда он утверждал, что свободен от их влияния, айседы, тем не менее, умудряются вмешиваться в его жизнь, даже и не будучи рядом с ним. Ранд прошел через те же ворота, в которые он входил в город, так как другой дороги не знал. Солдат, стоящий перед караулкой, сделал пометку... Яркой курткой, как и ростом, Ранд выделялся среди кайренцев и торопливо скрылся в помещении, но Ранд этого не заметил, его увлекли смех и музыка, несущиеся из слободы. И если внутри городских стен своей вышитой золотом курткой Ранд бросался всем в глаза, то в слободе он, казался в самый раз... Многие люди, кружащие по запруженным толпами улицам, были одеты столь же мрачно, как и в городе, но не меньше народу носило куртки красного, или синего, или зеленого, или золотистого цветов. Некоторые пестротой нарядов напоминали лудильчиков, и намного больше женщин щеголяли в платьях с вышивкой, с многоцветными шарфиками или шалями. Большая часть нарядов была потрепанной, поношенной, плохо сидела, словно первоначально была сшита для кого-то другого, но если кто из обладателей великолепных лохмотьев и разглядывал расшитую золотом куртку Ранда, то, по-видимому, не воспринимал ее как-то превратно. Раз юноше пришлось остановиться, пропуская процессию гигантских кукол... Барабанщики стучали по барабанам, кривлялись, прыгая и дурачась. Свиномордый тролок с клыками сражался с мужчиной в короне. После трех-четырех беспорядочных ударов тролок рухнул под смех и одобрительные возгласы зрителей. Рант хмыкнул. Так легко они не умирают. Остановившись у дверей одного большого без окон здания, он заглянул вовнутрь, его удивленному взору предстала, видимо, одна единственная огромная комната, в одном конце возвышение, вдоль стен балконы, а в центре зал был открыт небу. Ни о чем подобном Ранд не слышал, не говоря уже о том, что ничего похожего не видывал. На балконах и на полу самой комнаты битком набито людей, смотрящих за представлением на помосте. Проходя мимо других таких же зданий, Ранд заглядывал в них и видел жонглеров, музыкантов, разных акробатов и даже менестреля в плаще из лоскутных заплаток, который декламировал отрывок из великой охоты за рогом, торжественно звучным голосом, исполняя поэму высоким слогом. Это навело Ранда на мысли о Томе Мерлине, и он затропился дальше. Воспоминания о Томе всегда вызывали печаль. Том был другом, другом, который погиб за него, а я убежал и бросил его погибать. В другом большом здании женщина в свободном белом одеянии заставляла предметы исчезать в одной корзине и появляться в другой. Потом они пропадали из ее рук в густых клубах дыма. Толпа жадно смотрела за ее действиями громко Ахая и Охая. Две медных монетки, добрый господин, обратился к нему, крысиной наружности человечек в дверях, два медика, чтобы увидеть Аседой. Что-то не похоже. Ранд оглянулся на женщину. У нее в руках захлопал крыльями появившийся ниоткуда белый голубь. А седый? Нет. Ран чуть поклонился коротышке и пошел дальше. Юноша с трудом пробивался сквозь толпу, угадая, что увидит здесь еще, когда из дверей, под которыми была прибита вывеска с нарисованным жонглёром, до его слуха донёсся глубокий, звучный голос... В сопровождении переборов на арфе холодный задувал ветер с перевала Шара, холодными лежали безымянные могилы, но каждый год в день солнца на этих грудах камня появляется одинокая... Роза! Она, как хрустальная слезинка, блестит, будто капля росы на лепестках, возложенная прекрасной рукой дунсинии, ибо она твердо держит слово данное рогашем орлиным глазом. От этого голоса Рант встал, как вкопанный, его будто на скаку осадили. Он развернулся и протолкался через дверь, когда раздались аплодисменты. — Две медные монетки, добрый господин, — сказал красина лицей мужчина, верно, близнец того, уже встреченного Рандом. — Два медика, чтобы посмотреть. Ранд выудил две монеты и сунул их человечку. Изумленный юноша вошел в зал, неотрывно глядя на мужчину на возвышении. Тот кланялся в ответ на аплодисменты слушателей, одной рукой прижимая к груди арфу а другой, взмахивая плащом в многоцветных лоскутах, будто ловя им радостные вопли зрителей, высокий мужчина, долговязый и немолодой, с длинными усами, такими же белыми, как и волосы на голове. И когда он выпрямился и увидел Ранда, широко раскрывшиеся глаза сверкнули пронзительной голубизной. — Том! Шепот Ранда потерялся в гомоне толпы, смотря Ранду в глаза «Том Мерлин!» Медленно кивнул на небольшую дверь возле помоста, затем вновь поклонился, улыбаясь и купаясь в аплодисментах. Ранд пробился к двери и прошел в нее. Здесь оказался маленький коридорчик с тремя ступенями, ведущими на подмостке. В дальнем конце коридорчика разминались шесть акробатов и тренировался с цветными шариками жонглер. На ступенях появился Том... Он прихрамывал, как будто его правая нога не сгибалась так, как раньше. Том глянул на жонглера и акробатов, дунул пренебрежительно в усы и повернулся к раунду. Они хотят слушать только одно — подаваем великую охоту за рогом. Если они вспоминают про вести из Хадонского сумрача и Салдейн, то кто-нибудь просит еще исполнить Кариатонский цикл. А если и не попросят, то я сам заплачу, лишь бы рассказать что-то иное. Пронзительным взглядом он накинул Ранда с головы до ног. — Парень, да ты выглядишь так, будто дела у тебя идут. — Раз прекрасно! Он потрогал пальцем воротник Ранда и поджал губы. «Э, — Прекрасней некуда. Ранд не удержался от смеха. Я уходил из Беломостя в полной уверенности, что ты погиб. Морайн говорила, что ты по-прежнему жив, но я... Свет! Том, я так рад тебя видеть. Надо было мне вернуться, тебе помочь. Парень, если б ты вернулся, то большей дурости не придумаешь. Тот исчезающий... Том огляделся вокруг. Никого, кто мог бы услышать, рядом не было, но он все равно понизил голос, и я ему был совсем не нужен. Он оставил мне маленький подарочек, нога теперь плохо сгибается, и побежал за тобой и Мэттом. Ты бы ничего не сумел, только погиб бы. Он помолчал, задумчиво глядя на Ранда. «Моррайн сказала, что я все еще жив, верно?» — Значит, она с тобой? — Ран замотал головой. К его удивлению, Том выглядел разочарованным. — Где-то, в чем-то. Это совсем плохо. Она прекрасная женщина, пусть даже и... он не договорил. Но, значит, ей нужен был Мэтт или Перрин. Не хочу спрашивать, кто именно. Они хорошие ребята, поэтому и знать я не хочу. Рант беспокойно повел плечами и вздрогнул, когда Том упер в него костлявый палец. «Вот что я хочу знать! Так это у тебя ли по-прежнему мои арфы и флейта? Парень, они мне нужны. На тех, что у меня сейчас, и поросенок играть постесняется. Они у меня, Том. Я их принесу тебе, обещаю». — Поверить не могу, что ты жив, и не могу поверить, что ты не в Ильяне. Скоро выступает Великая Охота, приз за лучшее исполнение Великой Охоты за Рогом. Ты же так хотел туда отправиться. Том фыркнул. — После Беломостья? — Если бы я так поступил, я бы наверняка погиб. — Даже если бы я добрался до корабля раньше, чем он началил, Доман и весь его экипаж по всему Ильяну растрезвонили бы, как за мной гнались троллоки, если они видели исчезающего или слыхали о нем до того, как Доман обрубил Швартовый. Ильянцы считают исчезающих и тролоков небылицами, но кое-кого может заинтересовать, с какой стати эти небылицы кого-то преследуют. Так что Ильян для бедолаги станет не очень уютным местом. Том, мне так много нужно тебе рассказать. Менестрель оборвал его. Позже, парень. Он переглянулся через весь зал с ускалицей мужчиной у двери. Если я не вернусь и не расскажу еще, он, вне всяких сомнений, выпустит на сцену жонглера, и тогда вся эта компания разнесет тут все по бревнушку, и нам достанется. Приходи в виноградную грость, это сразу у джангайских ворот. У меня там комната. Спроси, всякий тебе покажет, где это. Через часок-другой я приду. Еще одна история, и они будут довольны». Он зашагал по ступеням, бросив через плечо, «И не забудь принести мою арфу и мою флейту».